Глава двадцать пятая. Яд. Минуло еще четыре года. Тяжелый труд, голод, жажда, неприходящая усталость, убийственный полуденный зной и пробирающий до костей полночный холод ополчились на Бена, чтобы окончательно сломить его. Каждый день его тело то расширялось, то сжималось от перепадов температур, словно готовое вспучиться дорожное полотно кожа покрылась бурыми пятнами. Зубы пожелтели и начали крошиться. Лицо заросло всклокоченной бородой, закрывавшей нижнюю часть шрама. Он сам превратился в зомби, выпотрошенную тень прежнего Бена с мертвенно-белыми, вымазанными раствором руками, не думающую ни о чем, кроме выполнения работы и отправления элементарных надобностей. Однако он еще не успел окончательно превратиться в мертвеца. По-прежнему одержимый жаждой уничтожения Вориса, он беспрестанно бормотал себе под нос фразы, когда-то прочитанные в старом томе из библиотеки «Порошок кари «Мертвая ткань другой нежити», «Мертвая сваренная человеческая ткань». Циска глядел на него с мрачной озабоченностью. Бутылочка для опыта, спрятанная в стене замка, пока не дала никаких утешительных результатов, и Бен с маниакальным упорством искал в глубинах своей памяти и в пустыне последний отсутствовавший ингредиент. Строительство замка приближалось к концу. Башенки и фланкирующие угловые бастионы возвышались на 12 метров и соединялись парапетными переходами, которые Бен и Циска закончили примерно так, как предписывалось. Каждое утро они просыпались и видели кузов грузовика, нагруженным материалами, необходимыми для работы. Деревянными брусьями, длинными угловыми балками, железными гвоздями и клиньями, стремянками, гибкими штифтами из сосны и кузнечным горном. Дымки так и не отобрали у циска его мешок, хотя заблудившийся исследователь ничего особо полезного в нем не накопил. Там лежала кое-какая одежда, котелок, веточки розмарина, По особым случаям Циско заваривал из них чай, несколько сухарей, библия, полбутылки вонючего корабельного бренди, карты и дневники, которые он по какой-то странной причине отказывался показывать Бену, соль для отпугивания бескожих и его драгоценный спальный коврик. Циско добыл коврик после того, как пересек озеро, кишевшее анакондами-людоедами. Потом он сражался мечом с пауком, чье тело представляло собой человеческую голову. Именно эта тропа сочла достойными его испытаниями. Как-то вечером они решили отпраздновать 48-й день рождения Бена. Поскольку календаря у них не было, они выбрали день наугад и отметили праздник сухарями, глотком бренди и несколькими песнями. Бен научил циско современной музыке, а Циска спел Бену несколько соленых матросских песенок. Пели они вслух, а дымки наблюдали за ними, испортив по обыкновению все удовольствие. Расхрабрившись от жуткого пойла, Бен встал и рявкнул прямо в сторону полупризраков. «Завтра», — заявил он, — «я порешу вас обоих, гниды, а вы мне ничем не сможете помешать». Дымки не обратили на него внимания и продолжали глазеть. Они уже привыкли к его бранным тирадам, убить он их не мог, так что они разрешали ему орать все, что заблагорассудится. В итоге они всегда могли заткнуть его, если бы захотели. Под чужими звездными россыпами Дэн начал рисовать на песке очередное изображение своей семьи. Снимок с телефонов закусочной, где семья сгрудилась за столиком с дешевой скатертью. Он что-то бормотал себе под нос, а яде... Когда Циска осторожно положил ему руку на плечо. «Нет там ничего в этой бочке, друг мой. Так что оставь бесплодное старание». «Нет». «Ты же уже все перепробовал. Это благородное стремление, но у благородства есть пределы. Осталась всего одна вещь, а я никак ее не распознаю. Мне известно, что она существует, прячется где-то рядом, а я не могу». Он нарисовал руку жены, какой запомнил ее на фото. Большим пальцем она робко потирала обручальное кольцо, свое кольцо. «Циска? Что?» Бен показал на контур руки Терезы на песке. «Это твоя жена, да?» «У нее на пальце кольцо», — ответил Бен. «Ты уже испробовал свои кольца, оба?» «Мое обручальное кольцо из нержавеющей стали, а отцовское из латуни. И что?» а обручальное кольцо моей жены из золота, циска. Постановщик говорит нам, что в бочку нужно положить золото, и оно у нас есть. Он поглядел на зуб циска. Дымки равнодушно глазели на то, как циска потихоньку попятился от Бена. «Друг мой, ничего не получится». «Мы не испробовали все возможное», — произнес Бен. Рот у него открылся, словно у голодного пса. «Зуб я тебе не отдам». Бен встал и в темноте направился к стройплощадке. Запустив руку в ящик с инструментами, он принялся что-то искать. Циска поплелся за ним, сжимая вложенный в ножный меч. Дымки держались на расстоянии с интересом, разглядывая людей, когда из-за горизонта начало подниматься солнце. Бен разыскал в ящике плоскогубцы. Циска обнажил меч. Циска. Другого выхода нет. «Не приближайся ко мне. Прошу тебя, циска, пожалуйста, ты должен мне его отдать. Мое золото — это мое золото. Отдай мне зуб!» Он бросился на циска, и испанец сделал выпад мечом. Но Бен сумел увернуться, схватил циска за запястье и притянул его к себе. Пользуясь преимуществом в росте и весе, он вывернул руку циска, и тот... Выронил меч. Циска вцепился зубами Бену в плечо, и оба рухнули на землю, сцепившись в схватке. «Не отдам я тебе зуб, орал Циска. Мы никогда отсюда не выберемся. Пойми ты, дурья твоя башка, он мой. А он имеет значение, если мы тут сдохнем, Циска. Мне нельзя тут подыхать. Ты мой друг, и я тебя люблю. Пожалуйста, не дай мне сдохнуть в этой поганой дыре, Циска. Прошу тебя, подумай о Боге». «Ты не веришь в Бога, ты язычник! Я достойный человек! Будь это мой зуб, я бы отдал его тебе!» Циска на мгновение смягчился. «Тогда именно так ты и поступишь!» «Как? Ты же человек слова, нет? Ты возьмешь мой зуб, а потом я твой!» «Но мой зуб не золотой!» «Докажи мне, что ты способен на жертвенность!» «Докажи, как далеко ты способен зайти, чтобы хоть на йоту приблизиться к Богу!» Бен выпучил глаза, и капля его желтой слюны упала на тунику циска. «Значит, зуб за зуб?» «Да! Клянешься? Жизнью королевы!» Бен неохотно кивнул. Дымки приблизились к ним, когда мужчины встали и принялись отряхивать с себя пыль. Бен протянул руку к полупризракам. «Погодите-ка, уроды! Мы тут договариваемся!» Дымки отступили на сантиметр, пока мужчины обменивались рукопожатием. «Кто первый?» — спросил Бен. «Я первый!» — ответил Циско. «Ведь я могу тебе доверять, да?» «Да!» Бен взял плоскогубцы и обхватил ими золотой резет Циска. «Надо очень быстро!» — произнес Циско. «Постараюсь!» — пообещал «Бен!» «Может, ты хочешь, чтобы я подал тебе знак? Или рвануть его сразу?» «Рвани его сразу!» Бен сжал плоскогубцы, чуть крутанул и сильно дернул. Испанец не издал ни звука, ни визга, ни крика, ни стона. Он, не мигая, глядел на Бена, когда из десны хлынула кровь, от которой плоскогубцы сделались скользкими в задрожавших руках Бена. После мучительных шестидесяти секунд Золотой зуб был удален. От губок плоскогубцев на мягком металле остались ровные насечки. Бен в ужасе выронил инструмент на землю. «Прости меня, циска!» Циска спокойно нагнулся и подобрал с земли окровавленные плоскогубцы. «Ну, ты готов?» — спросил он Бена. Но тот не мог заставить себя вслух сказать «да». Он заскулил и закрыл глаза, когда испанец подошел к нему и сжал плоскогубцами его совершенно здоровый передний зуб. Оставалась доля секунды, чтобы испугаться боли, но испуг был еще хуже того, что произошло следом. циско дернул, и дикая боль пронзила лицо Бена, словно однотонный звук, глубокий, острый и сводящий с ума. Он чувствовал, как тянется вниз корень зуба, сидящий так же глубоко, как сорняки на грядках с помидорами в саду у миссис Блэкуэлл, как, похоже, бесконечный кусок оголенного провода, попавший под напряжение. Он не обладал умением циска стойко переносить боль. Его вопли потрясали пески. Бен бился в конвульсиях и выл. Когда все кончилось, он минут пять ничком лежал на земле, слизывая горячую кровь, и ощупывая сухим языком зияющую дырку. Циска пощупал эмаль вырванного зуба за скорузлыми кончиками пальцев. Теперь ты способен на жертвенность. Приблизились дымки и бросили к их ногам две лопаты. Да пошли вы, на них Бен. Они начали наседать на него, и он быстро вскочил на ноги, а потом вошел в замок. «Работаю, уже работаю! Вот только тут раствора ни капли нет! Сделайте отдолжение и доставьте раствор!» Один дымок улетел, а второй заставил циска работать и последовал за ним вверх по внутренней лестнице замка. Бен на несколько мгновений остался один рядом с внутренней стеной. Он быстро отодвинул камень и увидел бутылочку из-под воды с заготовкой яда. Когда он бросил в нее золотой зуб циска, зелья, засветилось ярко-зеленым сиянием. Он быстро засунул бутылочку себе за пояс. Дымки и циска вернулись на нижний уровень замка. Бен утвердительно кивнул испанцу. Теперь у них был яд. Это случилось в очередной шестой день. В обед, тщательно спрятав за пояс образец яда, Бен увидел приближающегося вориса с широко расправленными и неподвижными кожистыми крыльями, что вполне достаточно для простого парения в воздухе. Хлопать ими необходимости не было. Бен взял питьевой перерыв, и циска тоже. Они сидели на песке рядом с ямкой, где лежали банка и семечка. Ветер свистел в свежей дырке от зуба во рту Бена, Когда дымки взглянули в небо, он вытащил бутылочку из-под воды и влил ее содержимое в банку из подмаринованных овощей, глядя, как то засветилась изнутри. Затем схватил затвердевшее коричневое семечко и бросил его озимь. На песке появился ручной пылесос. Ничего себе! Циско взглянул на него и чуть не взвизгнул при виде такого преображения, но Бен проворно зажал ему рот рукой. Они спрятали пылесос в ямку, присыпав его тонким слоем красного песка. «Днем мы ничего не сможем сделать», — прошептал Бен. «Согласен», — ответил Циска. «По-моему, он может видеть их глазами». «Да, нам нужно ударить ночью. А что это за штуку мы зарыли? Пылесос». «А что такое пылесос?» «Лучше увидеть его в действии, чем слушать мои объяснения». Они вернулись к работе с вымазанными кровью после занятий любительской стоматологией лицами. Остаток дня обернулся сплошной пыткой. Не такой болезненной, как удаление зубов, но столь же мучительной, пока они клали камни и скрепляли их раствором, пытаясь работать в прежнем ритме, чтобы все выглядело совершенно нормально. По выражению глаз Бена, Циска понял, что его друг пребывает в возбуждении, почти в восторге. Бен хихикал во время работы, едва не сходя с ума, от мысли о том, что спасение совсем рядом. «Знаешь что?» «Вчера мы отмечали мой день рождения», — громко произнес Бен. «А сегодня вечером отпразднуем твой дружище». «Праздник в мою честь!» «Вот именно! А почему бы и нет?» Дымки ничего не сказали, сгустилась тьма, и по пустыне начал гулять пронизывающий холодный ветер. И снова... Двое исследователей произносили тосты и пили вонючий бренди из бутылки, хотя на этот раз Бен и Циска лишь делали вид, что хорошенько к ней прикладывались, сплевывая розоватую жидкость обратно в бутылку. Мешок Цыска лежал прямо над ямкой, где был спрятан пылесос. Как можно более непринужденным тоном Бен произнес Я убираю это пойло. Мы и так уже изрядно набрались. Одной рукой он засунул Бренди в мешок, другую просунул под него, смахнул песок и взял пылесос. К тому моменту, как он его вытащил, дымки заметили, что Бен ведет себя слишком уж целеустремленно. Они подплыли к нему. Увидев пылесос, они пришли в ярость. Цыска, беги!» Испанец вскочил на ноги и рванулся вдоль стены замка, а один из полупризраков пустился за ним, чтобы догнать и задушить. Как только второй дымок потянулся к Бену, Тот поднял пылесос и нажал на кнопку включения. Пылесос засосал дымка за несколько секунд, заперев его в полупрозрачном пластиковом отсеке, где тот бесновался от ярости, колотясь по пластику, чтобы вырваться на волю. Второй дымок догнал циска, повалил его на землю и принялся вдувать ему в легкие смолу и пепел, но тут Бен подбежал сзади и снова щелкнул кнопкой. Однако он не успел его «заловить», и Дымок, бросив испанца, принялся душить Бена. Бен уронил пылесос на землю, когда полупризрак окутал его со всех сторон. Это конец. Дымок увидел более чем достаточно. На этот раз он действительно намеревался задушить Бена до смерти. В глотке у Бена невыносимо саднило. Изуродованные десны пылали, Дымок проникал в хрупкое тело гораздо глубже, чем когда-либо раньше, готовясь прикончить его, но дымок не рассчитывал, что циска так быстро придет в себя. Испанец вскочил и увидел валявшийся на земле пылесос. Он случайно нажал на кнопку «Выброс» и выпустил первого дымка на свободу. Тот сразу же навалился на циска, складываясь в огромный кулак, чтобы выбить у него пылесос. Но циска устоял и захлопнул пластиковый отсек для пыли. Затем он нажал на нужную кнопку и снова засосал первого дымка, глаза у которого пылали от ярости, когда он исчез в рыльце рукотворного муравьеда. Циско подпрыгнул сзади ко второму дымку и всосал его внутрь пылесоса с громким чавкающим звуком. Вот так два демона-гнида оказались заперты в маленьком ручном пылесосе. Пылевой отсек трясся и содрогался от их совместного бешенства – Если бы они умели кричать, то прибавился бы еще и вой. Бен все еще лежал на земле, хватая ртом воздух. Циско поднял мешок, подбежал к Бену и протянул ему руку. «Их больше нет», — сказал он Бену. «Можем идти? Можем». Бен вскочил на ноги и словно возродился к жизни. Затем он взглянул на небольшой пылесос и улыбнулся так широко, что у него заболели щеки. «Циска!» — воскликнул он, тряся друга за плечи. «Циска! Великолепный ты человечище!» Они схватили лопаты и выкопали яму. Искусством землекопов они овладели в совершенстве, затем положили в яму пылесос и забросали его землей. Всю эту ночь дымки будут видеть только тьму, как и весь остаток вечности. Бен поднял банку из подмаринованных овощей, затем взял циска за шиворот и потащил его к грузовику. Двери оказались незапертыми, ключ торчал в замке зажигания. Он усадил ошалевшего испанца на пассажирское место и пристегнул ему ремень, после чего забрался на водительское сиденье. «Друг мой, а ты знаешь как?» «Уж это я, черт подери, знаю!» Он завел двигатель, и они с ревом исчезли во мраке, окутавшей пустыню ночи.